До сих пор принимаются весьма авторитетными исследователями. Около 1501 года Америго Веспуччи принял предложение короля Мануэла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 Выпустил в городке Сен-Дье в латаринге небольшую книгу «Введение в космографию». восхваляя Рига Веспуччи, Хилокамилус, впервые употребляет слово «Америка», предлагая присвоить это название новой части света. Предложение Камилуса понравилось географам. В 1509 году в Страсбурге выходит географический трактат, где новый материк также назван «Америкой». В 1520 году в Базеле печатается одно из сочинений «Помпония Мелла», содержащее карту Нового Света, озаглавленную «Америка». Примечание. «Помпоний Мела, первая половина первого века нашей эры, римский географ, уроженец Пиренейского полуострова, написал первую на латинском языке географию в трех книгах. Не будучи географом-путешественником»,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 Следующая экспедиция в новый свет отправилась под начальством Висента Яньеса Пинсона, младшего брата Алонса Пинсона, умершего капитана Каравеллы Пинта. Подобно брату своему, ненавидя Колумба, Висента Пинсон присвоил себе ложный девиз. «Для Кастильи и Леона новый мир открыл Пинсон».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 Пинсон пристал к материку Нового Света приблизительно у шестого градуса южной широты и таким образом открыл берега Бразилии за несколько месяцев до Кабрала. Пройдя затем около четырех тысяч километров к северо-западу до залива паре, Пинсон обнаружил по пути пресноводное море возле устья Амазонки, а затем открыл остров Табага.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 Начальником экспедиции был все тот же искуснейший испанский лоцман Хуан де ла Коса. Каравеллы Бастидоса проникли в Дарьенский залив и останавливались в разных пунктах Панамского перешейка, в том числе в гавани Ретрете, вторично открытой Колумбом 26 ноября 1502 года.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 менее дикого, чем они сами. Проследим теперь за дальнейшим ходом испанских географических открытий в Центральной и Южной Америке. В 1504 и 1505 годах четыре корабля под начальством Хуана де Лакосы исследовали Дарьенский залив. Это было первое путешествие, в котором Лакоса выступил в роли главного начальника. К тому же времени следует отнести и третье путешествие Охеды, по словам Гумбольта, путешествие достоверное, но весьма неясное, так как о нем не сохранилось почти никаких сведений. В 1508 году Хуан Диас де Солис вместе с Висенте Пинсоном открыли обширную область, известную с тех пор под названием Юкатан.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 Восточная область, названная Новой Андалузией от реки Атрато до Маракаиба, досталась Охиде, а западная область под именем Золотой Кастилии, нынешние Панама и Коста-Рика, Никоэсы.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 то все же путешествие Понса де Леона было далеко не бесполезным, так как ему удалось открыть землю такую цветущую и плодородную, что он назвал ее Флоридой, цветущей, тем более что это открытие совпало с вербным воскресением. Примечание. По-испански первый день праздника Пасхи называется «Пасха Флорида».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 Нуньес де Бальбоа прибыл в Новый Свет вместе с Бастидасом и поселился на острове Эспаньола. Здесь он получил репортимьенто, земельный участок, с прикрепленными к нему индейцами. Однако, как и большинство репортимьенто, его хозяйство не приносило дохода. Бальбоа наделал так много долгов, что искал только способа избавиться от преследования кредиторов.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 Та часть Тихого океана к востоку от Панамы, где находилась экспедиция Бальбоа, была названа им заливом Сан-Мигель, залив Святого Михаила. Это название удержалось до наших дней. Сведения, которые Бальбоа удалось собрать у окрестных касиков, покорившихся его оружию и предоставивших ему жизненные припасы,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 хлеб из юки, камень, куски золота, отлитые в форме рыб и птиц, хлопчатобумажную одежду местного производства и тому подобное. Примечание. Камень или гумми, густые соки, выделяющиеся из коры многих деревьев. Аравийская, синегальская, камень называется гуми арабиком.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 получивший название Рио-де-Лас-Бандерас, река знамен, ибо собравшиеся на берегу индейцы размахивали белыми флажками, желая установить мирные отношения с чужеземцами. При высадке Гарихальвы на берег туземцы оказали ему божеские почести.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 Снаряжение экспедиции борьба с Веласкисом, высадка в Веракрус, Мексика, государство Ацтеков, Монтесума, провинция Тлашкала и Чолула, Поход в Мехико, Монтесума, пленник Кортеса, поражение Нарвайса, Ночь печали, битва в долине Отумбы, Вторая осада и взятие Мехико, Экспедиция в Гондурас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 Он вернулся в свой родной дом, но тихая и мирная жизнь притила его кипучему и капризному характеру. Вскоре Кортус уехал в Америку, надеясь выдвинуться там на службе. Особенно он рассчитывал на покровительство своего родственника Аванды, наместника Испаньолы. На Испаньолы он действительно занимал почетные и выгодные должности, принимая время от времени участие в карательных экспедициях.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 Производить вербовку во имя короля и его наместника Веласкеса, обещая всем долю в добыче, а после завоевания — энкьюменду поместье с индейцами. Впечатление было громадное, и люди так и липли к вербовщикам.